День второй. Розыгрыш. В этот вечер у Коновалова было три слушательницы. Кроме Веры, присутствовала ее дочь Даша с подругой. Даша училась в соседнем городе, но, узнав о приезде Родиона, захотела повидаться с дядюшкой. Родион Алексеевич устроился в кресле, задумчиво посмотрел в окно и пустился в воспоминания. Мне неоднократно случалось бывать подставным мужем. Но по моей инициативе это было всего один раз, причем не так уж и давно. Как раз на той свадьбе моей племянницы, о которой упоминала Люба из известного вам моего почтового романа. Для лучшего понимания ситуации нужно остановиться на личности моего зятя Володи, мужа моей сестры Нины. Внешне это невысокий, слегка полноватый рыжий здоровячок. Флегматичный и невозмутимый характер странным образом гармонировал с его внешностью. А в целом это знающий себе цену положительный до занудства человек, в какой-то мере даже ортодокс, серьезно относящийся к семейным ценностям, и сам хороший семьянин. При поверхностном знакомстве его можно принять за тупого кугута, с плохим чувством юмора, но это совсем не так. Я-то знаю, что человек он не глупый, но своеобразный. Его важный вид, церемонные манеры и прочие черты исходят из снобизма. Да, Володя Сноб причем редкой разновидности. Живи Уильям Теккерей в наши дни, он точно внес бы его в свое исследование снобов. Володя – сноб-экскаваторщик. После самолетов и космических кораблей экскаватор для него является вершиной технического прогресса. Соответственно, этому экскаваторщики у него идут первым сортом. Водителей, трактористов, фрезеровщиков, токарей и других представителей технических специальностей он считает людьми второго сорта а тех, кто не имеет никакого отношения к любой технике, презрительно называет «штафирками». По его мнению, штафирка – это человек с неумелыми руками, который в лучшем случае заслуживает снисходительного отношения. Иначе говоря, делят мир на экскаваторщиков и неэкскаваторщиков. Сам он профессионал экстракласса. Работал почти на всех типах экскаваторов и умеет делать на них всякие фокусы, вроде закрывания ковшом спичечного коробка, Меня он держит за человека, потому что имею права водителя и разбираюсь в технике. Не элита, конечно, но все же. Однажды он рассказал мне историю, что само по себе редкий случай, так как Володя разговорчивостью не отличался. Строили новую больницу, и целое лето, каждое утро на своем юрком экскаваторе ЮМЗ, он ездил туда на работу. Как-то утром тормозит его мужик и просит выкопать перед двором траншею, Не то под воду, не то под газ. Володя лаконичен. Рубль-метр. Сговорились. 20 метров по рублю для советского времени при средней зарплате на селе 5 рублей в день очень даже неплохо. Вечером едет с работы. Сосед утреннего мужика тормозит. Слушай, кто-то вырыл траншею к дому, не проехать. Засыпь хотя бы метров пять вот здесь, перед воротами. Рубль-метр. Следующим утром снова тормозит первый мужик. «Кто-то засыпал траншею! Откопай! Рубль-метр!» И вот так четыре дня, пока не уложили трубу и не засыпали траншею окончательно. Другой бы сделал из этой истории анекдот, но Володя рассказывал вполне серьезно. Во время рассказа с лица его не сходило пренебрежительное выражение. Мол, штафирки, что с них взять? Впрочем, если не касаться темы экскаваторов, то во всех отношениях нормальный мужик. Немногословный и уверенный в себе профессионал Володя олицетворял собой надежность и стабильность, но раза два мне довелось видеть его в растерянности и даже на грани паники. Сам Володя не был пьяницей и лишь изредка по достойному поводу мог хорошо приложиться к бутылке. Поначалу он не раз пытался чисто по-родственному сагитировать меня на это дело. Я не велся и всякий раз старался ему объяснить, что алкоголь мне противопоказан но он думал, что я выпендриваюсь и обижался. Однако после одного случая он понял, в чем дело, и больше с выпивкой по-родственному не приставал. Произошло это еще до их переезда в Зерноградский район. Я тогда женатый был, а работал с на Ремстрой участке, сокращенно РСУ. Как-то летом делал одному человеку крылечко, а он обмолвился, что нужно кого-то нанять выкопать погреб. Я тут же порекомендовал ему Володю. В общем, подогнал зятю шабашку. Володя приехал ближе к вечеру, мастерски выкопал погреб, забрал свои 30 рублей и на его технике мы отправились по домам. В пути он начал уговаривать меня отметить это дело и пригрозил, что если я откажусь, то он перестанет со мной разговаривать. Мол, наконец-то подвернулся случай выпить с Шуриком и упустить его просто грех. В конце концов, Володя человек не чужой и я согласился. Прямо на экскаваторе ЮМЗ мы подкатили к распивочной, известной в народе под имени «Бабьи слезы», и начали с грузинского коньяка. Вначале я хотел выпить немного, лишь бы отвязаться от назойливого взятия, но это оказалось непросто. Володя был настойчив, и как бывает в таких случаях, мы незаметно для себя хватили лешку. После чего я вошел в состояние автопилота. Позже Володя признался, что ему давно хотелось посмотреть на меня в пьяном виде, хотя бы один раз. В общем, гульнули мы так, что утром я проснулся у цыган. Почему и каким образом меня к ним занесло, осталось тайной. Отнеслись они ко мне со всем уважением и даже приготовили завтрак, но мне было не до него. Я опаздывал на работу, поэтому все расспросы отложил на потом. Но поговорить с ними так и не пришлось, потому что буквально через день эта цыганская семья куда-то уехала. В избежание скандала я, не заходя домой, прямиком отправился на строй участок. Жена моя была страшно ревнива, и я не знал, как ей объяснить мое ночное отсутствие. Врать я не умею, а правда была на редкость несуразна. Но когда через два часа явился Володя и вызвал меня из мастерской на улицу, мои проблемы стали казаться мелочью по сравнению с Володиной бедой. Ни до, ни после я не видел его таким растерянным и удрученным. Накануне вечером он потерял экскаватор. Все было нормально. Спал дома, жена говорит, что поужинал. Утром встал, кинулся, а экскаватора нет, нигде. Угон исключен. Обычно он находился на площадке возле двора и лишь в редких случаях в гараже предприятия. Он помнил, что вечером все шло как обычно. Заехал на площадку, поставил, заглушил, В общем, сделал то, что делал всегда, и ушел в дом. На всякий случай он сбегал в гараж, но не обнаружив там свою технику, явился ко мне за помощью. Увы, события вечера я не помнил вообще, и говорю ему, «Ты, Володя, рекорд поставил. По пьянке много чего можно потерять, деньги, сумку, велосипед, жену даже, но ну, экскаватор». Хороший умничать, искать давай». Мы обошли окрестности, затем я попросил нашего водителя Сашку, и мы проехали на машине по улицам. Но экскаватор как будто растворился в воздухе. По словам Володи, солярка была на исходе, и шансов уехать на нем за пределы станицы не было. Стали в тупик. Сашка уехал по делам, а я принялся утешать несчастного зятя. Не переживай, Володя. Рано или поздно найдется сам, но кому он нужен? Это же все-таки не мотоцикл, и тем более не москвич. «Не надо рано или поздно, нужно быстро! Не дай бог, на работе узнают!» Я понял, что Володя больше всего опасается не начальства, а возможности попасть в аналы, как человек, потерявший экскаватор, и стать объектом насмешек на долгие годы. Стоим мы на улице, в тени шелковицы, думу-думаем. Идет по дороге бабка, лет 60. Посмотрев на нас, она вдруг развернулась, подошла к нам и уставилась на Володю. Я понял, что ее внимание привлекла Володина мазутная спецовка, так и оказалось. Бабка заговорила с нами высоким пронзительным голосом Молодые люди, звеняйте старуху. Может, есть сред вас трухтурист? Последнее словечко мне понравилось. Володя же скрипнул зубами и отвернулся. Бабка сама того не подозревая, оскорбила экскаваторщика, назвав его трактористом. Я тут же вспомнил Чеховскую каштанку которая была супротив человека все равно, что плотник супротив столяра. Легко было догадаться, что бабка ищет транспорт для перевозки угля или чего-нибудь еще. Из вежливости я все же спросил о ее нужде. Старая заголосила. «Така беда, такая беда! Я бы ему горыч поставила, а бы деньгами! Лишь бы кто убрал с моего города цю чертяку!» Стало интересно. Я спросил. «А что случилось? Какая чертяка?» «Да на вроде как трактур!» Только с прицмаками. Вчерась уже смеркалась, когда энта махина завалила плетень и вперлась на капусту. Да хорошо, что по помеждурядем, только две лунки спортил. Пока я оделась да выскочила, а уже никого нету. Такое горе, всю ночь не спала. Как бы от мазутного духу овощ не завял. Я указал рукой на Володю и торжественно произнес. «Вот, перед вами экскаваторщик, выше него только космонавты». Это значит, что он разберется в любой технике и за три рубля уберет с вашей капусты любую чертяку, глазом не успеете моргнуть. Бабка насела на Володю. Мил человек, выручи старую женщину, а я не постою. Оказалось, что жила она недалеко от Володиного дома. Мимо этого места мы проходили два раза, но стоявший на огороде экскаватор не увидели из-за раскидистой ивы. Володя сдержанно погладил обретенного железного друга, и лишь прыгающий кадык выдавал его волнение. Такие же чувства испытывает человек, которому неожиданно вернули угнанный Мерседес. Он завел экскаватор и аккуратно выехал на улицу. А я с достоинством принял от благодарной домохозяйки 3 рубля. Накануне Володя сделал все правильно. Автоматизм движений сработал на все 100. Руки повернули, ноги затормозили. Просто он в самом начале ошибся на 300 метров, и раньше времени свернул в другой переулок. С тех пор Володя никогда не пил за рулем, и после этого случая уже не предлагал мне выпить по-родственному. Но вернемся к свадьбе. По неизвестной мне причине Володя с Ниной вместе с детьми переехали на постоянное место жительства в соседний район. Шли годы, младший Леша ушел в армию, а старшая Ксения окончила институт, после которого ее сразу же и засватали. И как ближайший родственник я получил приглашение на свадьбу племянницы в первую очередь. Откровенно говоря, я не любитель таких мероприятий. Мне эти свадьбы осточертили еще с молоду. Но в данном случае отвертеться было нельзя, и я начал готовиться. Я уже давно был в разводе, а ехать одному на сельскую свадьбу было как-то не с руки. У меня была приходящая два раза в неделю любовница Наташа, и я сразу же предложил ей составить мне пару. Но она категорически отказалась. Мол, слухи пойдут и все такое. На ту пору был рассвет палаточной торговли, и центральная улица Ленина уподобилась базару. Со многими торгашками я был знаком, так как делал им легкие складные прилавки под товар. И вот разговорился я с одной такой палаточницей. «Лариса, я вижу, ты женщина веселая». «В общем, да, присутствует». «Свадьбы любишь?» «Обожаю». «А с чувством юмора у тебя как?» «Нормально». Хочешь съездить на свадьбу моей племянницы? Хочу. Только есть условия. Я задумал подшутить над роднёй. Скажу им, что ты моя жена, а ты подтвердишь. Да не вопрос, когда едем? Да, в кое веки я надумал пошутить. Совершенно беззлобно. А основным объектом шутки был взять Володя с его строгим отношением к семейным традициям. Вся соль шутки заключалась в том, что Ларисе было всего 26 лет. То есть по возрасту она годилась мне в дочери. Ортодокса Володю это должно было шокировать. Поначалу так оно и вышло. Но потом розыгрыш забуксовал. Когда я подъехал к ее дому, Лариса уже стояла возле двора. Она разрядилась и примарафетилась так, что я ее не сразу узнал. Ведь до этого я видел ее только в повседневном снаряжении. Она оказалась настолько ничего себе, что я засомневался, не переборщил ли я. Стройная, длинноногая блондинка выглядела моложе своих и без того небольших лет. Но течение уже подхватило и понесло. Лариса оказалась весьма коммуникабельной женщиной. Как только мы приехали, она сразу вписалась в женский коллектив, в секунду со всеми перезнакомилась, непринужденно включилась в процесс подготовки торжества и через 10 минут стала своей в доску. «Кто она такая, никого не интересовала», Должно быть, ее принимали за незнакомую родственницу, за исключением Володи, поскольку она приехала со мной, а значит, это было неспроста. Степенно, в развалочку, он подошел ко мне, осмотрелся, прикурил сигарету и, кивая на Ларису, спросил «Это кто?» «Жена». Он поперхнулся, и сигарета упала на землю. Интересно было наблюдать, как у него выпучивались глаза и багровело лицо. Он с трудом вымолвил «Но как?» «Это же...» И без того, не небогатый на слова, он, похоже, утратил дар речи и пытался что-то выразить жестами левой руки. Я направил его в русло. «Если не веришь, то спроси у нее самой». Он подошел к женщинам и стал отираться возле Ларисы, видимо, не зная, как к ней подступиться. Я окликнул ее, и она с улыбкой оглянулась. «В чем дело, Родя?» Я кивнул на Володю. «Объясни этому человеку, кто ты такая». Мело улыбаясь и глядя Володе в глаза, она заявила «Я жена Родиона». Наступила тишина. Но Лариса что-то сказала женщинам, они засмеялись и, не обращая на нас внимания, загомонили о своем. Похоже, Володя был единственным, кого так сильно поразила моя женитьба на молоденькой. Он потерянно отошел и переваривал новость не меньше часа. По выражению лица было видно, как ему нелегко. Вот если бы я был экскаваторщиком, то еще куда ни шло, а так... В конце концов он подошел и, глядя в сторону, неуверенно проговорил. «Так это, значит, тебе ночевать надо сварганить отдельную комнату?» «Да уж постарайся! Не в машине же нам спать!» Володя потоптался, вздохнул и пошел договариваться к соседу. Шуткой не клеилось. «Я уже понял, что не все в ней продумано, а именно момент, когда нужно будет открыться». Но тут началась торжественная часть, и я выбросил эту проблему из головы, решив, что ситуация подскажет. Между тем, свадьба набирала обороты, и до моих отношений с Ларисой никому не было дела. Все знают, что такое сельская свадьба, поэтому не буду подробно ее описывать. Мы с Володей были самыми трезвыми, он по обязанности, а я по убеждению. Многие, конечно, приставали, но у меня для таких случаев было несколько отмазок. Там, где меня не знали, я смело говорил, что лечился от алкоголизма. Для пьяного русского человека, требующего стаканного уважения, это солидная причина отказа. Слыша такое, Володя только крутил головой. В его мнении я давно приобрел репутацию прохиндея. Лариса оттягивалась по полной программе. Пела, плясала и скоро стала душой веселья. К ночи народ угомонился. И мы с Ларисой отправились спать в отведенное нам место. Комната была заставлена давно вышедшими из моды фикусами, но при этом вполне уютно, особенно большая кровать. Лариса была в романтическом настроении, она первая обняла и поцеловала меня, а потом сказала «наконец-то мы одни». Распаленная весельем и вином, Лариса была очень даже не против, а я тем более, и мы провели короткую, но жаркую ночь в любви. Веселое утро с ряженными и катанием родителей в тачке прошло действительно весело. Лариса, нарядившись медсестрой, приняла в нем активное участие. К моему удивлению, у Володи прорезались родственные чувства к Ларисе. Он стал ходить за мной следом и бубнить, чтобы я усилил бдительность, иначе, мол, Ларису уведут. За ней действительно увивались музыканты из небольшого местного ансамбля. Я был спокоен на этот счет, но Володю не покидала тревога. «Ты их не знаешь, Ардион, а я знаю, какие ушлы эти молодцы!» Когда настало время собираться домой, я скомандовал. «Лариска!» Она тут же покинула кабелирующих музыкантов, подошла и спросила. «Что, уже пора ехать?» «Да». «Одну минуту, мой повелитель». И она тут же быстренько собралась. Володя на все это смотрел с неприкрытой завистью. Несмотря на принадлежность к экскаваторной элите, Володя был типичным подкаблучником, которым с самого начала семейной жизни помыкала жена. По приезде в станицу я передал Ларису родителям с рук на руки, после чего мы мило распрощались. Но это был не конец. На следующий день после обеда раздался дверной звонок. Открыв дверь, я увидел Ларису с чемоданом. Она шагнула в квартиру, поздоровалась и без всяких предисловий заявила, что пришла ко мне жить, так как я сам при свидетелях объявил ее своей женой. Я ошеломленно ей говорю. «Подожди, Лариса, ведь это же была шутка, розыгрыш!» «Ну и кого то разыграл? Меня? Странные у тебя шутки, Родион. Некрасивые какие-то. Начало, может, и было веселым, но после того, как мы переспали, шутки кончились. Или это тоже входило в план розыгрыша?» «Нет, что ты. Это уже само собой как-то вышло. Стихийно. И что же мне теперь делать? Вся улица в курсе, что мы поженились, не говоря о твоей родне. Куда мне деваться?» «Родители твои. Они за нас рады». Слушай, я тебе что, не нравлюсь? Нет, нет, очень даже нравишься. Тогда в чем дело? Так это возраст. Не надо кокетничать. Ты далеко не старик, а я не такая и юная. Лет через пятнадцать разница в возрасте станет незаметной. Лариса, я тебе в самом деле понравился? Еще как. В постели-то неплох, но главное в другом. Я четыре раза была замужем, но только рядом с тобой впервые почувствовала себя женщиной. Который приятно находиться в подчинении у главы семьи. С теми, кто был раньше, главой семьи приходилось быть мне, и ничего хорошего в этом не было. Вот так она и осталась у меня жить, а я в очередной раз убедился, что мое, даже безобидное вранье, часто оборачивается правдой. Поначалу было стыдно перед соседями, но вскоре обвыкся, да и пересуды продолжались недолго. С Наташей я, конечно, сразу же расстался, и у меня началась долгожданная нормальная семейная жизнь. Лариса готовит на кухне, я помогаю ее дочкам готовить уроки, а потом все вместе смотрим кино. И никаких скандалов. Ни разу. Я просто наслаждался таким безмятежным существованием и готов был существовать так и дальше. Но счастье, как известно, недолговечно. Судьба сделала новый поворот, и, к моему сожалению, мы с Ларисой через полгода расстались. Но это уже другая история.